Глава 22. В которой Лиам Макмагон находит себя, а ребята отправляются дальше. Матушка Катерина, одна из немногих оставшихся в живых незабудок с Сгорга, потеряла на той немыслимой войне всех своих детей и внуков. Не сойти с ума ей помогло только чувство ответственности. В последнем оплоте нашли убежище десятки сироток всех возрастов. Левелин-подорожник оказал ей всемирную поддержку, и детей эвакуировали сгибнущие под стальной пятой дроидов планеты одними из первых. Заботливая женщина прошла со своими подопечными через семь кругов ада. Адаптация к тяжелым условиям Яра была предельно жестокой. Она находила в себе силы вставать с постели и терпеть жуткие боли в позвоночнике и суставах, вечную тахикардию и одышку и читать сказки, петь колыбельные и молитвы, гладить по волосам детишек и Детишки выросли, превратились в юноши и девушек, мужчин и женщин, нашли свое место в жизни и позаботились о том, чтобы их добрая матушка не потеряла своего предназначения. Сиротки со всего освоенного космоса, которых судьба привела на яр, находили приют в Элае, под крылом церкви и заботывой Катарины. И вот теперь она выглядывала в окно и улыбалась. Суровый воин Лиам и тот, кого он мечтал убить совсем недавно, вместе возились с детьми. Не только ясельная группа, но и малыши постарше с восторгом наблюдали за тем, как высокий, почти как настоящий исток, парень жонглирует деревянными колечками от пирамидки, крутит одной рукой сразу четыре обруча и ходит на руках, отвлекая внимание от маг Магона, который с трудом справляется с гигиеническими процедурами для одной маленькой нетерпеливой девочки. Еще одна группа малышек окружила гостью, удивительно красивую юную девушку в изящном легком платье. Они с восторгом перебирали ее и синие-черные волосы с алыми прядками, ибо посвящавшись и заручившись согласием подопытной, заплели тугую косичку и повязали ленту, тоже алую, и остались довольны. Звонок возвестил, что детям пора на обед. Только ясельная группа осталась на площадке, и матушка Катарина решила, что пора спасать Лиама и дать ему возможность, наконец, поговорить с посетителями. Пока она спускалась, парень уже развлекал детишек совсем по-другому. Из двух листков бумаги он сложил примитивные оригами в виде лягушичьих голов и разыгрывал не менее примитивную сценку. — Скажи, Ква! — говорила первая лягушка, смешно открывая рот. — Не-а! — отвечала вторая, старательно мотая головой. — Ну, пожалуйста, скажи, Ква! Пожалуйста, пожалуйста! — Ладно, Ква! Тьфу! Подло плевала прямо в открытый бумажный рот коварная лягушенция и смеялась. «Ха-ха-ха!» На что получала закономерное тьфу тьфу -ть фу от мстительной подруги. Дети были в восторге и смеялись до визга. «Ребята», — сказала матушка Катерина, — «пойдемте со мной, оставим Лиама с его друзьями, им нужно поговорить». «Они забияют яма спросил самый маленький пацаненок в подгузнике. «Не забияйте яма я и убью Ияма!» макмагон беспомощно посмотрел на малыша, подхватил его на руки и сказал. «Аба, никто меня никуда не забирает. Даже если я уеду ненадолго, то это будет не сейчас, и я совершенно точно к вам вернусь». «Обесяюсь!» Малыш крепко обнял старого клирика за шею. обещаю Серьезно ответил один из величайших воителей Атенрай. Грушевый компот был просто отличным. Сью отставил граненый стакан в сторону и выжидательно глянул на клирика. «Вот этот момент, когда твое лицо становится, как восковая маска, ты буквально один в один на сферату, бездушная, смертоносная тварь. Меня смущали глаза и клыки, точнее их отсутствие, но возможность найти любые сведения о тебе, нежелание проходить медицинское обследование, поведение на ночной пистолетке. Это все указывало на то, что ты ариста сракоцы». Да, я должен признаться, но с убили моего напарника, и потому это стало личным. Я выискивал их по всему освоенному космосу. Залетал даже в сектора Рашин и Чайниш, если были хоть малейшие шансы выцепить этих ублюдков за пределами Ракоцы. Но я ни разу не ошибался. Я убил за 12 лет восьмерых, и мало кто может похвастаться таким же результатом. Это были настоящие, стопроцентные упыри. Я разрубал их на части и убеждался в этом. Строение внутренних органов у них в корне отличается от человеческого. Я был уверен и на этот раз. Моя главная ошибка. Я не обратился к Гаю, к его величеству. Господь наказал меня за гордыню, но пути его неисповедимы, и я оказался тут, в этом месте, и, кажется, я больше не могу быть клириком. из-за детей Из-за детей я теперь всегда буду оглядываться назад. Мне теперь всегда будет к кому вернуться и о ком думать. Всю жизнь я провел сражаясь или готовясь к сражениям. У меня никогда не было сыновей, а теперь дюжина внуков. Это такое богатство! Если я и обнажу когда-нибудь оружие, то только для того, чтобы защитить их». Я буду просить Его величество о подданстве и о ходатайстве перед первосвященником Левелином. Получу статус фамильяра церкви и буду здесь, вот детишек, воспитывать. Ты просишь старика?» Сью стало неловко. Слышать такие слова от такого человека это дорогого стоит. «Мистер Макмагон, ведь по большому счету ничего не было. Ну, постреляли, никто даже не ранен». «Да-да, сыпь мне соль на раны, мальчишка, который отстрелил мне пистолеты. Так вы ж меня по-честному на бой вызвали. Ежели бы хотели убить, то пристрелили бы, как собаку, да и все. И ничего бы я не сделал». «Пристрелил бы. Эх, гордыня моя тяжкая». «Выходит, гордыня ваша на пользу пошла. Никто не пострадал». Лицо Макмагона просветлело. «Тадия Акфаере», — прошептал он. «Отец, ты не оставил меня. Это была твоя воля. Эти дети — твой подарок мне на старости лет». «Мистер Макмагон, какая старость? Вы себя в зеркало видели? Да и вообще, подданный монархии Яра полагается процедура омоложения». Ха, нет уж. Отмерено человеку полтора века сроку. Так тому и быть. Мы, гэлы, народ крепкий и без процедур всяких сто пятьдесят лет по Атенрайскому календарю проживаем». Если раньше не подохнем, конечно. А морщинки разглаживать да волосы чернить, это пускай вон женщины занимаются. Ладно, Виньерд, мне еще малышню спать ложить. Режим, понимаешь? Но ты меня утешил, утешил. Заглядывай, коль будешь в Элая, всегда рад. Еще один вопрос остался, мистер Макмагон. Какого хрена мы с вами так похожи? «Сие тайна великая есть, но запрос на Атенрай мы уже отправили. Но мы тут прямо с тобой можем прояснить один момент. Скажи-ка, ты ведь генетик?» «Что-то вроде. Я, можно сказать, подопытный образец. Мой дед и моя мать стояли у истоков программы исправления генома человечества, работали над разными вариантами улучшения выживаемости колонистов в условиях, не совсем похожих на земные». Вариативная адаптация с активацией при аккумуляции выборки воздействий? Какие-то до боли знакомые заклинания вы говорите. Пусть и звучали они несколько проще. И что это значит? Это значит, что программа была продолжена. И Гэлы Атенрай одни из ее наследников. Возможно, не единственные. А наше сходство говорит о том, что они таки вынудили моего папашу еще разок-другой побыть донором. «Им что, свет клином сошелся на этом пьющем бродяге? Мне даже интересно, что такого уникального в его генах, что они трижды вытаскивали его с того света и дважды с окраины солнечной системы». Запустил руки в шевелю Русью. Алиса подергала его с рукав. «Мы должны еще в лавку зайти, к этому эконому, да?» «Точно. Мистер Макмагон, контакт ваш у меня есть. Надеюсь, не последний раз увидимся Приятно было пообщаться, не стреляя друг в друга из пушек. «Хотя с учебными лазерами я бы повторил». «А что? Отличная мысль, парень. Матч-реванш. Мы это обязательно устроим. Это будет очень, очень эпично». Алиса и Сью покинули гостеприимный дом матушки Катарины и зашагали вдоль разрисованного детьми забора, взявшись за руки. И на душе у обоих было легко и приятно. Холмы и рощи, берега озер и речушек великих равнин Геона были неплохо освоены. В самых живописных и плодородных местах виднелись небольшие городки и поселения. Кое-где рядом с месторождениями строительного камня настоящие замки и крепости. Активно шел сбор урожая, и контрасты ярост снова обнажались во всей своей необузданной красоте поющие женщины с серпами, автоматические комбайны на гравиплатформах, архаичные тракторы, пахнущие продуктами переработки нефти и биогазом. Каждый наяре был волен выбирать сам, но всем предлагалось образование и возможность обустроить жизнь по собственному усмотрению, не нарушая основных законов. Фургон притормозил, встретив на своем пути отару овец. Кудрявые животинки, ростом по плечо взрослому мужчине были местные породы. Ярская флора и фауна еще раз показала, что она склонна к гигантизму. Блейни и Мэкони заполонили округу, и Алиса потянулась к кнопке закрытия окон. «Гляди, какая интересная табличка!» – удивилась она. «Земля войны! Это что значит?» И тут же полезла в планшет. Реакция ее была довольно бурной. «Сью, а ты знаешь, что на Яре разрешены войны между общинами?» «Чегось? А вот так вот, смотри, целый свод законов имеется!» Пользуясь паузой, в дорожном движении Винниард взял протянутый планшет и уставился в электронный текст. По всему выходило, это было уступкой многочисленным варварским племенам, которых его величество милостиво согласился приютить на планете. Война по-ярски очень напоминала выход двух мужчин в круг. Существовал целый список поводов конфликтных ситуаций, которые позволяли объявить другую общину врагом. В духе Пресловутого и Дуновы были выделены специальные территории, что-то вроде полигонов или заповедников, где разрешались боевые действия. Таких земель войны на Яре было аж 24, из них 18 на севере, 5 на экваторе и одна на полюсе. После подачи заявки в специальный арбитраж в Сезаме и признание повода для конфликта достойным, войска соперника добирались до полигона своим ходом. Грешным делом Сью подумал, что все это очень неплохо укладывается в глобальную оборонительную доктрину монархии Яра удобно держать миллиончик-другой бойцов, имеющих такой специфический боевой опыт. Тем более за каждым сражением следили чуть ли не целый медицинский батальон и минимум сотни свирепых арбитров из боевой гвардии или полк территориалов. Так что пренебрежение правилами могло привести к весьма печальным последствиям, вплоть до изгнания. Правила были довольно простые: только холодное оружие и никакой электроники. Ни в коем случае не добивать лежащих соперников, не препятствовать медицинскому персоналу выполнять свои функции, не атаковать летающих дроидов с видеофиксаторами. Ни одна община не могла претендовать на территорию другой общины без согласия более чем 50% и одного жителя-кандидата на присоединение. По-хорошему, вся земля на Яре принадлежала монарху, и даровал её переселенцам именно он и отбирать мог тоже только и исключительно он. Потому все стычки на земле войны вместо материальных дивидендов дарили победителям престиж и почет. Да, воины гибли. Как вычислила в сети Алиса, самая кровавая битва произошла между ополчением жителей вольного городка Скрипки и племенем Джархой. Алибарды, упрямых горожан и шашки горячих жителей предгорий собрали обильную жатву. С обеих сторон погибло не меньше сотни бойцов. Причиной столкновения были стада лошадей, которые вытоптали посевы скрипочников и были пущены на колбасу после того, как джархойцы в грубой форме потребовали их возврата. Монарший трибунал повелел пересчитать убытки и возместить остаток тому, кто пострадал больше, или решить вопрос по собственному разумению. Такая формулировка обычно означала, что монарха достали имущественные дрязги, и он разрешает своим подданным пустить друг другу кровь. И вот теперь, по обочине, распихивая овец древками пик, маршировала колонна мужчин в керасах. Сотни-две, не меньше. Они громко скандировали какую-то песню на рычащем и лающем языке, и хором орали припев, который заканчивался неизменным «Тан Тарадай». «Альтрайты, что ли?» – удивился Сью. «Откуда тут альтрайты? Фатерлянджи для них это типа, ну, юбер-алис и все такое. Язык родственный, но я думаю, это земляки богоудов со Шварцвальда». «Интересно, с кем они чего не поделили?» «Сейчас узнаем». Хлопнув дверью, Виндерт выбрался наружу. Пикинеры притормозили, и один из них, краснолицый усач, проговорил. «Парень, есть что-нибудь попить?» Их покрытые пылью лица выражали искреннее удовлетворение, а зазуберное оружие и выщербленные доспехи говорили о том, что они только-только вышли из боя. Кое-кто даже не удосужился вытереть пятна крови. «Попить имеется. Алиса, дай пятилитровку, а?» Увидев девушку, вояки приосанились. Кое-кто даже восхищенно присвистнул, но, наткнувшись на мигом ставший кровожадным взгляд сью и разглядев невзначай появившиеся рукоятки револьверов, тут же умерили задор. Напившись и передав бутыль по кругу, усач сказал. «Благодарю, а мы, видишь ли, с трудов вратных давали укор барону Дебиру. Вздумал он от нас исполнение старых обязательств потребовать. А нет их больше, да и никакой он не барон, раз на яр следом за нами перебрался». «А я вот только спросить хотел, какие такие бароны Вроде как монарх титулов никому не даровал». «Титулов нет, а деньги и связи узнать и остались. Переселились некоторые сюда, чуть ли не вместе со своими замками. челядь слуги, дружина, ну, из идейных, которые поколениями дворянам служат. Зарегистрировались как община с наследственной сменой власти и никаких проблем, пока не вспоминают о прошлом». А по закону как? Прибыл на яр. Новый человек, старые обязательства не действуют. Ну так по закону ему бы и ответили через арбитраж. Ха! -ха, -ха Отреагировали пекинёры, потрясая своим оружием. Дворянчики другого языка не понимают. Уж мы это им вломили. Наконец овцы закончились, и попрощавшись с бравыми полченцами Сью, запрыгнул на водительское место, и фургон тронулся с места. Сюрреализм. Дядька в керасе стоит и тыкает в планшет, общается по видеосвязи с супругой, говорит, что скоро будет, пусть готовит стейки и компот из пурплы, усмехнулась Алиса. Это так классно! А еще я бы не отказалась посмотреть на настоящего барона. Это нормально, но вообще-то у тебя все шансы. Вон, смотри, всадники. Ковалькада примерно из двух или трех десятков человек двигалась чуть впереди, в сторону противоположную той, куда ушли пикинеры. Кое-кто вел крупных, мощных лошадей в поводу. Некоторые боюкали явно поврежденные конечности. Молодой предводитель держался в седле горделиво. Его белокурые волосы до плеч развивались на ветру. Лоб был перебинтован. Ладонь в латной перчатке лежала на богато инкрустированном эфесе меча. Он махнул второй рукой, привлекая внимание ребят. «Доброго дня!» высунулся Сью в окно. Белокурый ударил коня пятками в бока и поравнялся с трейлером. «Я барон Арман-де-Бир», — сказал он так, как будто это должно было что-то значить. «Меня зовут Сью. Как дела?» «Говорю, меня зовут Сью Виньерт. Чем могу быть полезен?» Было видно, что барону тяжело просить первого встречного, но он пересилил себя. «Среди моих людей много раненых. Медики оказали первую помощь, но им все еще тяжело держаться в седле». «Если бы вы могли подвести пятерых пострадавших до замка, мы бы достойно вас отблагодарили. Тут трилье, эм, примерно пятнадцать километров». Алиса и Сью переглянулись. Брать на борт пятерых грязных и вонючих мужиков не улыбалась. Но, с другой стороны, раненые есть раненые. «Потеснимся», — решил Виньерт. «Я открою заднюю дверь, передвину кое-что». Только он отвернулся, арман дебир уже спрыгнул с коня и целовал руку Алисе, изобразив поклон настолько галантный, насколько это было вообще возможно в тяжелых доспехах. «Госпожа, я ваш покорный слуга!» Сью нервно дернул головой, помогая травмированным бойцам устраиваться в салоне. Баронские дружинники хмурились и прятали глаза. «Разрешите?» – оттеснил барона от дверей кабины Виньерт, залез на свое место и завел мотор. Дебир ласточкой взлетел в седло, как будто не чувствуя веса доспехов, и пришпорил коня, беря с места в карьер. Дружинники устремились за ним. Ничего не оставалось, как двигаться следом за пылящей впереди кавалькадой, вдыхая клубы пыли.